Глава 2. Стычка на полигоне. Утром Нил с огромным трудом оторвал голову от подушки. Новый день принес новые проблемы, первой из которых было посещение полигона. Он поднялся, сполоснул лицо водой, заправил постель и внимательно проверил одежду, чтобы ничто не напоминало о вчерашнем приключении. Облачившись в легкую спортивную форму, полуночник отправился на утреннюю зарядку. Все ученики каждое утро чуть свет отправлялись на полигон. Физические упражнения являлись обязательными для будущих волшебников. В работе им приходилось тратить не только магическую энергию, нередко дело доходило до использования жизненной, а в здоровом физически развитом теле ее больше. Второй полигон школы, огороженный специальной сетью, занимал гораздо меньшую площадь и предназначался для тренировок по созданию и владению заклинаниями. Изредка там проводились магические поединки учеников, нечто вроде дуэлей. Из-за бессонной ночи Нил находился не в лучшей форме. Он буквально спал на ходу и в итоге из лабиринта выбрался по средним, да еще и с царапиной на щеке, напоровшись при повороте на шипы колючего кустарника. После разминки ученики собрались для оглашения приговора. Один из парней обратил внимание на состояние Нила, таким изможденным его еще не видели. «Ты не как нынче ночью сразу с тремя кувыркался?» спросил Остряк Гетон. Шрам, проходящий через правую бровь ученика, оставлял на его лице печать постоянного удивления. Сейчас бровь, переместившись вверх, согнулась домиком по месту повреждения. Со стороны, казалось, ее хозяин преисполнен изумления. «Ага, забыл на ночь дверь закрыть, а они как повалили, считать не успевал», попытался отшутиться поцарапанный. «Щадить себя надо! Дай им волю! Всю энергию из мужика вытянут! И не только магическую!» Гитан был самым старшим из учеников третьего курса. Он появился в школе в начале прошлого года и сразу привлек к себе внимание многочисленными шутками на все случаи жизни. Такие обычно становятся душой компании, но великовозрастный ученик нередко перегибал палку, и поэтому многие его попросту опасались. Мало кому хотелось выставлять себя на посмешище. «Лет через пятьдесят я обязательно прислушаюсь к твоим словам, а пока с меня не убудет». «Во всем должна быть мера, Нил. Даже в изнурительных физических упражнениях, а то не ровен час, превратишься...» Гетан одними глазами указал в сторону стоявшего справа Шиала. Многие поняли, о ком речь. Остряк получил порцию одобрительного смеха от мужской половины курса — и остался с собой доволен. Терза, самая любопытная девушка на курсе, и не удержалась, чтобы не встрять в разговор. Попадать в тему у нее получалось редко, но это, считавшую себя первой красавицей, никогда не останавливало. «Где вы видели настоящих мужиков? Иногда, заметишь такого, пальчиком поманишь, улыбнешься, а он дёру только пятки засверкают. Но так против твоей сумасшедшей красоты никто устоять не может». «Вот и бегут парни, чтобы выжить», — пояснил Китан. «Видишь, Нил сбежать не успел, и на кого теперь похож?» «От меня мужчины не бегают даже такие необычные, как Нил», — уверенно заявила Терза. Многие студентки с интересом посмотрели на синеглазого третьекурсника, что сильно не понравилось лидеру курса по физическим упражнениям Шиалу. «Да о чем вы говорите? Его сил и на одну девушку не хватит. Это ж каким хиликом нужно быть, чтобы пройти лабиринт хуже Линда». Сокурсники избегали затевать ссоры с шалом. Тот принадлежал к одному из знатных кланов столицы, имел крупное телосложение и часто хвастался своим личным тренером по кулачным боям. Нил тоже не обращал внимания на его уколы, которые чаще всего оказывались не слишком умными – Однако сейчас выдержки не хватило. «Да-да, конечно. Хилость тела там, где ее нет. Видят лишь те, кто страдает хилостью ума». «Ты это сейчас на что намекаешь?» Здоровяк не понял смысла витеватой фразы, но по едва сдерживаемым улыбкам сокурсников понял, что над ним издеваются. «Какие намеки? Я говорю об очевидных вещах?» «По-моему, ты пытаешься выставить меня придурком». «Я так не думаю, но тебе виднее», – пожал плечами Нил. Несмотря на страшную усталость, чтец эмоций во время разговора внимательно наблюдал за окружающими, отслеживал, как меняется их настрой во время беседы. Любопытство у окружавших школьников преобладало. Похоже, ученики гадали, во что выльется эта словесная перепалка. Несколько отличались краской эмоций Гитана, где помимо любопытства присутствовали и другие оттенки. «Ашиал». Тот явно начинал закипать, того и, гляди, бросится с кулаками. В это время начали объявлять аутсайдеров сегодняшнего дня. На каждом курсе таких нашлось по три человека, в том числе и Нил. «Наконец ты занял достойное тебе место, неудачник», — попытался отыграться здоровяк. «Зря завидуешь. Я же не знал, что перешел тебе дорогу. Можешь завтра наверстать», — сринцой в голосе ответил проигравший. «Завидовать? Тебе? Да с такой мордой только возле кастрюль и ошиваться! А мне открыта большая дорога!» — гордо произнес Шал, собираясь идти дальше. «Твоя рожа немногим лучшим. Ну, да и падший с ней. А насчет дороги... Тут ты прав, она открыта. Ну, так и иди ты!» «Пауза?» «По ней. А не стой на месте!» Интересно было наблюдать, как гнев сменяется замешательством, потом снова накатывает злость. «Если ты заметил, я говорю иносказательно, а твой худой умишка все понимает буквально». «О, мы даже такие слова знаем? Это действительно прогресс. Значит, у тебя не все в мышцы ушло, какие-то крохи и мозгам достались». «Интересно, дойдет или нет?» — наблюдая за сокурсником, размышлял Нил. «Ага, дошло. Опять залиться начал. Мозги у меня работают, что надо ты, следи за своими, как бы не растерять ненароком». Это уже была прямая угроза, однако чтец эмоций и не думал отступать. Просто был не в том состоянии. Если мозги работают, почему второй ранг не получаешь? Что даже папины деньги не помогают? Хотя, казалось бы, чего проще? «Точно сейчас в драку полезет». Вот и посмотрим, насколько хорош его тренер. Мысленно усмехнулся Нил, не собираясь идти на попятную. С магией у здоровяка действительно имелись проблемы. Первый ранг он получил одним из первых, а потом застопорился. Половина сокурсников оставила его позади, и это не на шутку уязвляло самолюбие. Вдобавок, каждая повторная попытка сдать экзамен стоила немалых денег. «А тебе вообще второй ранг дали исключительно из жалости». так сказать, в память о папаше, который умудрился сдохнуть в самом защищенном месте города. Наступила гробовая тишина. Шалс похватился, но поздно, оскорбительные слова были сказаны, и теперь Нил имел право вызвать сокурсника на магический поединок, шансов которым у Грубиена практически не было. Здоровяк прищурил корей глаза и двумя руками заправил русые волосы за уши, Он всегда так делал, когда нервничал. «Из жалости?» – протяжно произнес Нил. «Может, мне тоже из жалости расквасить твою физиономию, чтобы не пачкать магию о такое ничтожество?» «Я к твоим услугам!» – выпятив в грудь, заявил чемпион курса, который смотрелся гораздо крупнее соперника. «Где и когда?» «А чего тянуть?» «Время дорого, а? Защищайся!» Все, что сумел сделать кулачный боец, принять боевую стойку. Наверное, тренеру удалось научить его только этому. Невысокий противник время на позы тратить не стал. Шаг навстречу, ложный замах, уклонение влево и резкий рыбок правой рукой. Сейчас Нил не мог позволить затягивать драку. Он с большим трудом взбодрился, поэтому действовать приходилось стремительно и с максимальной концентрацией. После пятого удара более крупный шал рухнул на землю, так и не успев зацепить соперника. «И кто из нас слабак?» — махнул рукой победитель. «Только и способен, что работать ногами, да ядом плеваться». Оставив ошеломленных сокурсников, парень поплелся на кухню, где предстояло отработать отставание в лабиринте. Сегодняшнее утро они точно запомнят. Да и задаваку давно была пора на место поставить. Совсем обнаглел. «Эх!» «Да чего же скучная стычка получилась!» Доносился за спиной голос Гитана. «Только начали смотреть, и все сразу закончилось!» Первые пятнадцать лет жизни Нил провел в восточном квартале на окраине Лордеграда, считавшемся еще далеко не самым опасным районом города. И все же умение драться там являлось обязательным для всех, кто хотел выжить. В качестве оружия использовались любые подручные средства, поскольку противник должен не просто упасть, а как минимум лишиться чувств. Когда мальцу не исполнилось еще и десяти, он вознамерился изменить район, в котором жил. Задача казалась простой. Нужно побить плохих и поддержать хороших. С последними ему фатально не везло, зато первых было хоть отбавляй. Сначала Нилу доставалось самому, но после того, как к ним переехал дед по отцу, все чаще вверх стал брать он. В молодости дед слыл лихим бойцом и решил сделать внука своим преемником. Подросток начал побеждать все чаще и чаще, иногда на боях со сверстниками ему даже удавалось зарабатывать. Дед пропал, когда Нилу стукнуло 12. Вышел из дома и не вернулся. Мальчик снова остался с отцом, но попытки перековать плохих на хороших не оставлял. Если бы не магические способности, Нил мог выбрать стезю телохранителя, чтобы защищать людей от лиходеев. После 14 он уже стал главным дурчаном в своем районе, но тут неожиданно приехал второй дед по материнской линии, и семья перебралась жить ближе к центру, где и дома выглядели получше, и улицы были почище, а неприятности в основном начинались лишь после заката. Отношения со вторым дедом у него не складывались. Тот оказался жестким человеком, требовал беспрекословного подчинения без малейших объяснений, почему нужно поступать именно так. И он никогда не говорил о своей дочери, словно ее и вовсе не существовало. Сам Нил, наоборот, маму вспоминал часто. Она угасла за пять дней, когда сыну не исполнилось еще и девяти. Женщину смертельно ранили ночные твари. Муж безуспешно пытался ее спасти, но на могучего целителя денег – В доме не нашлось. Естественно, все тяготы упали на отца. Имея всего третий магический ранг, он не сумел устроиться на нормальную работу, перебиваясь разовыми заказами. Дома обучал сына грамоте и простейшим азам магии в надежде, что у парня к 18 проявятся способности мага. Сейчас детские навыки уличных драк Нилу очень пригодились. Он быстро расправился с мускулистым соперником, сам находясь не в лучшем физическом состоянии. «Но ты даешь!» – восхищенно присвистнул полноватый паренек, догнавший победителя. «Он вон какой здоровый, а ты его за десять секунд уделал!» Линд был из семьи булочника. Полноватый, медлительный, он постоянно оказывался штрафником, бегая гораздо медленнее сокурсников. «Шаал сам виноват», – слегка остудил его восторг победитель. «Собрался драться работой кулаками, а не стой столбом». Он долго принимал эффектную позу, за что и поплатился. «Махать руками тоже с умом надо», — встряла в разговор низкорослая Дина, которая сегодня на полосе препятствий неудачно споткнулась и к финишу пришла последней. «Тебе, конечно, видней», — с легкой иронией заметил Нил. «Издеваешься? Вот все вы так. Нет бы высказать свое мнение, поправить меня глупую или похвалить, если дело говорю». «Так поправить или похвалить?» Окинув девушку внимательным взглядом, словно требовалось оценить ее внешние данные, спросил Нил. «Сначала похвалить, а потом можно и поправить слегка. Тем более, что я права. Разве не так?» Парень еще раз присмотрелся к ученице. Ниже его на голову стройная Дина напоминала мальчика-подростка. Особенно сейчас, когда склоченные русые волосы хаотично торчали во все стороны. В отличие от других сокурсниц, она не отращивала длинные локоны и не закручивала их в кудряшки. «Дина, ты умница, красавица и выглядишь восхитительно. А теперь по делу. Ум в большой драке не всегда помощник. Все движения должны быть на уровне рефлексов. Начнешь размышлять, куда ударить, считай, проиграл». «Это ты так похвалил?» – возмутилась она, преградив Нилу путь. Ученице очень понравилась первая часть его речи, если бы не последовавший за ней резкий переход. «Сначала да», — он остановился. «Хочешь сказать, одержать победу над сильным и умным бойцом сможет любой дурак?» не сдавала слегка раскрасневшаяся девушка. «Надопытным вряд ли», — уточнил парень, изучая лицо Дины. И добавил, «при равных условиях». А глаза-то какие, большущие, никогда раньше не замечал. Правда, от макушки до плеч выглядит словно ребенок, зато ниже. Нет, там точно не ребенок. Пришел к выводу молодой человек, осмотрев аппетитные выпуклости. А я думаю, хороший воин дурака одной левой уделает. В школе говорили, что выдержать внимательный взгляд ярко-лазоревых глаз Нила не удавалось еще никому из сокурсниц. Дина не стала исключением. «Если твоего хорошего связать по рукам и ногам, с ним даже ребенок справится. Разве не так?» Усмехнулся парень, заметив смущение собеседницы. «Скажешь тоже». «Но ты ведь не связывал шала?» Воспользовавшись паузой, вклинился Линд. «Зато навязал ближний бой. С его ручищами это затруднительно, вот он и проиграл». «Значит, ты подошел к драке с умом, а он...» — опять оседлала своего конька девушка. «Он вообще не был готов», — закончил за нее фразу Нил. Сначала испугался магического поединка, потом, поняв, что его не будет, успокоился и получил свое. «Классно было видеть его на траве», — мастоженно рассмеялся Линд. «Мы на кухню идем?» «Давайте поторопимся», — Держал его Нил. Раньше начнем, раньше закончим, чтобы успеть к первому уроку. Не хочу выслушивать нудные наставления Шерза. Волшебник четвертого ранга Шерз читал в школе теорию общей магии. Он тоже имел лазоревые глаза и, возможно, поэтому возненавидел Нила с первых дней обучения. За год молодой человек получал от этого преподавателя около сотни простых и пару десятков строгих замечаний, хотя предмет знал лучше многих, да и поведением не выделялся. Троица, наконец, прибежала в школьную кухню. По утрам туда заезжали три большие телеги со всякой снедью. Их требовалось разгрузить, а потом разнести продукты по разным кладовкам. Линд, как всегда, то и взял на себя роль гида. Получив задание, штрафники немедленно приступили к работе. Времени оставалось мало, первый урок начинался уже через час, а им еще нужно было успеть переодеться в школьную форму. Разгружая продукты, Нил снова мысленно прошелся по событиям вчерашнего дня, пытаясь отыскать допущенные ошибки. Он прокручивал в голове свои действия, начиная с момента, как покинул школу через неприступную стену и до возвращения в комнату. «Слезни мне вместо завтрака. Сколько же можно? Сажа!» «Ее следы наверняка остались на стене здания», – запаниковал парень. «Ладно, на заборе, до ближайшего дождика ее там вряд ли кто заметит. А тут, прямо к моему окну. И кто не давал руки отраву вытереть?» «Точно, дед говорит, рассеянный я до безобразия». Нил еще сильнее заторопился с разгрузкой продуктов. Теперь до уроков ему нужно было успеть не только переодеться, но и замыть черные следы. Пришлось снова работать на пределе сил, да еще и Линда подгонять... Сын булочника с трудом выдерживал темп, заданный сокурсником, но он старался. В результате работу закончили вдвое быстрее. Главный повар с удивлением посмотрел на ударную троицу, проверил, нормально ли уложены тюки с продуктами, и лишь затем отпустил штрафников в освоясь. «Куда он так несется?» — глядя вслед Нилу, задумалась девушка. «Неужели и вправду ночью с кем-то...» Любопытство — страшная вещь. Когда оно только начинает просыпаться, тогда еще можно успеть как-то его убаюкать. Если же этого не сделать сразу, придется идти у него на поводу до тех пор, пока не развеешь все сомнения. А как это сделать? Нил слыл на курсе загадочной личностью. Ни с кем из девушек замечен не был, друзей не имел. Он был скорее молчуном, но, когда начинал говорить, невольно заставлял прислушиваться к своим словам. Тот же Гетан не особо цеплялся с шутками к этому синеглазому пареньку, поскольку мог получить серьезный отпор. Среди девушек примерно два-три раза за сезон возникали слухи о похождениях этого неприметного она, вид паренька однако до сегодняшнего дня Дина пропускала их мимо ушей, пока не попробовала смотреться в его глаза. Что-то в них было явно не от мира сего. Странный он какой-то. То работал, не напрягаясь, а потом ему будто горящих углей в ботинки насыпали. А ведь сам еле на ногах стоял. Что-то тут не так. Дина поспешила к себе, чтобы потом по пути, как бы невзначай, зайти к нему в комнату, вдруг удастся что-то увидеть. Она жила в том же корпусе, но в другом крыле, где поселили девушек третьего курса. Ученица птицы влетела в комнату, сорвала с себя тренировочную одежду, слегка полоснулась и принялась спешно натягивать платье. «Ой, мама дорогая, что я делаю? Зачем?» «Ну, провел он ночь с толпой девиц. Мне какое дело? Неужели из-за этого стоит сходить с ума?» Темпа, однако, она не сбавляла. Перед тем, как уйти, чуть задержалась перед зеркалом. «А что у меня на голове? Это же не волосы, а взбесившиеся сорняки с клумбы». С помощью расчески девушка начала приводить прическу в порядок. сопротивлялась, но под напором хозяйки приняла чуть более благопристойный вид. Затем Дина повертела в руках флакончики духов, один с розовым ароматом, второй с фиалковым. Несколько секунд пыталась выбрать какой-то один, но так и не смогла. В результате использовала оба. Еще раз посмотрела на себя. «Так, на простушку из-за холустья вроде не сильно похоже. Можно бежать подсматривать за мальчиками, как в детстве». Зато я буду знать то, о чем другие только догадываются». Нашла она достойное оправдание. Спорхнув с лестницы, девушка добежала до подъезда и мигом поднялась на четвертый этаж. Вот и дверь, где живет Нил. «Так, надо отдышаться, еще подумает, что я за ним бегаю. А кому он нужен? Такой кабель. Дина тихонько постучала, дверь приоткрылась, девушка вспыхнула. «Он что?» «Специально двери не закрывает. Для таких дурочек, как я. Сейчас точно получит». Она распахнула двери и вошла, собираясь наговорить много обидных слов самоуверенному типу. В комнате никого не было, и это сразу охладило пыл воительницы. Она осмотрелась. Ни разбросанных вещей, ни смятой постели. Вряд ли тут ночью устраивали оргию. «Но куда подевался хозяин?» Дина обратила внимание на открытое окно в комнате и осторожно подошла к нему. «Зачем вылезать через окно, если есть дверь?» Девушка осторожно выглянула. Нил висел между вторым и третьим этажом и ожесточенно тер стену тряпкой. Вопросов в красивой головке возникало еще больше. «Так они к нему через окно лазят? Кем же надо быть, чтобы ради подвергать себя такому риску?» «Так, по-моему, я туплю прямо, заклинила на похотливых дамочках. У нас на курсе такая одна, но и та вряд ли бы полезла на стену, чтобы переспать даже с самым писаным красавцем. Нет, тут, похоже, другая тайна, и мне кажется, лезть в нее не стоит. По крайней мере, пока». Девушка тихо покинула комнату. Хотела была обойти корпус со стороны окна, под которым висел Нил, но передумала. Когда родители отправляли ее в школу, одним из наставлений было «Никогда не лезь в чужие тайны, так безопаснее». Она дождалась верхолаза внизу. Узнала его издали по походке, Нил шел, словно грибы собирал, выискивая что-то под ногами. «Кого ждем?» – спросил молодой человек. «Никого. Камешек в обувь попал, пытаюсь вытряхнуть». «Так в чем дело?» «Опереться не на кого. Как там терза говорила?» «Мужиков настоящих не видать». Терза много говорит, но мало думает. «Тебе это не подойдет», — улыбнувшись, сказал Нил. «А что мне подойдет?» Она снова попыталась посмотреть ему в глаза и опять безуспешно. «Ты и дальше будешь настоящего мужика выглядывать, или на худой конец используешь для опоры мое плечо?» — вопросом ответил молодой человек. «Только не двигайся, а то упаду», — потупив взор, Она схватила парня за руку, сняла босоножку и вытряхнула несуществующий камешек. «Как от тебя здорово пахнет!» — потянул носом ученик. «Словно на цветочном поле стоишь. Нечего ко мне принюхиваться, а то еще на вкус попробовать захочешь». «Почему бы и нет?» — усмехнулся Нил. «Выглядишь очень аппетитно». Девушка оттолкнула парня и, стоя на одной ноге, надела босоножку. «У вас только одно на уме. «Тогда, может, на лекцию пойдем?» – предложил Нил. «Совершенно не хочется опаздывать». «Пойдем», – согласилась Дина. Должны успеть, если поторопимся». Они вошли в аудиторию за минуту до преподавателя.